Тип – споровики. Споровики ведут исключительно паразитический образ жизни. Для них характерно наличие сложных жизненных циклов со сменой хозяев. Хозяева их – различные животные, но некоторые виды паразитируют у человека. Например, малярийный плазмодий. На определенных стадиях развития паразитирует в эритроцитах, красных клетках крови человека и вызывает распространенное в Средиземноморье и Тропиках тяжелое заболевание – трехдневную малярию.